волновался все больше. «Ну-с, еще поединой и шабаш», — говорит он. «И правда шабаш», — отвечает она в тон ему, «а замечательная водка». Конечно, она тронула его тем, что так растерялась вчера, когда он назвал ей свое имя. Поражена была неожиданным знакомством с известным писателем. Чувствовать и видеть эту растерянность было, как всегда, приятно. Это всегда располагает к женщине если она не совсем дурна и глупа, сразу создает некоторую интимность между тобой и ею, дает смелость в обращении с нею и уже как бы некоторое право на нее. Но ни одно это возбуждало его. Он, видимо, поразил ее и как мужчина, а она его тронула именно всей своей бедностью и простосердечностью. Он уже усвоил себе бесцеремонность с поклонницами, легкий и скорый переход от первых минут знакомства с ними к вольности обращения, якобы артистического, и эту наигранную простоту расспросов. «Э, «Кто вы такая? Откуда? Замужняя или нет?» — так расспрашивал он и вчера. Глядел в сумрак вечера на разноцветные огни на бакинах, длинно отражавшиеся в темнеющей воде вокруг парохода, на красногоревший костер на плотах, чувствовал запах дымка, думая, это надо запомнить. В этом дымке тотчас чудится запах ухи. И расспрашивал, э, «Можно узнать, как зовут?» Она быстро сказала свое имя-отчество. «Возвращайтесь откуда-нибудь домой». Была в Свияжске у сестры. У нее внезапно умер муж, и она, понимаете, осталась в ужасном положении». Она сперва так смущалась, что все смотрела куда-то вдаль. Потом стала отвечать смелее. «А вы тоже замужем?» Она начала странно усмехаться. «Замужем? И, увы, уже не первый год». «Почему, увы?» «Выскочила по глупости чересчур рано. Не успеешь оглянуться, как жизнь пройдет». «Ну, до этого еще далеко». «Увы, недалеко. А я еще ничего, ничего не испытала в жизни. Еще не поздно испытать». И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой. И испытаю. Хм, а кто ваш муж, чиновник? Она махнула ручкой. А. Очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем неинтересный человек, секретарь нашей земской уездной управы. Какая милая и несчастная, подумал он и вынул портсигар. Хотите ей папиросу? Очень. И она не умела но отважно закурила, быстро по-женски затягиваясь, и в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ее развязности, а вместе с жалостью нежность и сладострастное желание воспользоваться ее наивностью и запоздалой неопытностью, которая он уже чувствовал непременно соединиться с крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпением смотрел на ее худые руки, но увядшие И от того еще более трогательное личико, на обильные, кое-как убранные темные волосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку и скинув с плеч с бумазейного платья серая пальтишка. Его умиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила с ним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, и то, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говорит как раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегка раскраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глаза налились сонно-насмешливым блеском. «Знаете», — сказала она вдруг, — «вот мы говорили о мечтах. Знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой? Заказать себе визитные карточки». Мы совсем обеднели тогда, продали остатки имения и переехали в город, и мне совершенно некому было давать их. А как я мечтала! Ужасно глупо!» Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожей которой чувствовались все косточки. Но она, совсем не поняв его, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к его губам и томно посмотрела на него.